Глава тридцать вторая. Да, Думаю, нам лучше переместиться в более спокойное место», — хмыкнул Харон, глядя на придворных дам, опавших на пол, словно осенние листья с деревьев. «Мой кабинет», — произнесли Азарат с Владом в унисон, подающая признаки жизни принцесса, вновь бессильно обмякла в руках Влада. «Мы переместились». Влад положил принцессу на диванчик у стены и присел на край с ней рядом. Азарат хотел занять кресло за столом, но быстро понял, что там лишь одно место, и догадался, что сидеть у него на коленях при всех я не стану. Тогда он изменил направление и занял вместе со мной диван у стены напротив. Харон, стоявший в центре кабинета, посмотрел налево, потом направо, и его взгляд остановился на кресле за столом. «Даже не думай!» одернул его Азарат. Харон со вздохом пожал плечами, взял стул и придвинул его к обратной стороне стола, развернув к нам. «И что будем решать?» спросил он, усевшись. «Все просто. Его обратно домой, ее отцу. Мы с Катриной дочерью остаемся здесь», распределил Азарат. «Василиса моя дочь!» возмутился Влад. «Ты ошибаешься. Тело, в котором ты сейчас... «Не имеет никакого отношения к данному ребенку, парировала Зарат. «Она моя биологическая дочь». «Значит, я возвращаю вас обратно в ваши тела?» — спросил Харон. Странно, но никто из мужчин не поспешил ответить согласием. «Ладно, оставим пока этот момент. Влад, ответь! Ты возвращаешься в свой мир?» «Я не могу бросить ее на поругание», — ответил он с тоской, глядя на принцессу. «Значит, ты вместе с принцессой Селиэль Аркуэнтаури возвращаешься обратно в свой мир при ее согласии последовать туда за тобой, правильно?» Я переглянулась с Владом и не сдержала ехидной усмешки, понимая причину его молчания. «Вот куда он ее приведет? Эту всю такую воздушную эльфийку!» «В наш техногенный мир, в тесную двушку и со свекровью в нагрузку? Три ха -ха. «Ладно, подумай пока», — не стал давить Харон и посмотрел на нас. «Скажи ты, Азарат, ты остаешься в этом мире?» «Да», — быстро и уверенно произнес он. «Скажи ты, Катерина, ты остаешься в этом мире?» А вот я молчала. Молчание затягивалось, и Азарат вопросительно посмотрел на меня. «Прости, это все не для меня». «Ты не любишь меня?» — помрачнел он. «Люблю, но жить здесь не смогу. Дворцы, слуги, маги, воины. Я не хочу, чтобы моя дочь здесь росла. Сегодня папа ей читает сказку, а завтра пошел эльфов порубил». «Нет!» — испуганно скрикнула принцесса и опять провалилась в глубокий обморок. «Значит, ты возвращаешься?» — уточнил Харон. «Да». Я хочу вернуться вместе с дочерью обратно». «Василиса останется со мной», — неожиданно заявил Влад. Очумел? Я ее мать, а ты пока в теле властелина вообще права голоса не имеешь. Я люблю ее, правда? Настолько сильно, что покупал мамочке дорогие деликатесы, а нам с дочерью уже что останется?» — гневно бросил я. «Чисто теоретически Екатерина права», — ухмыльнулся Бог. Она — биологическая мать, а Зарат — биологический отец на данный момент, и слово за ним. Ты согласен, чтобы девочка вернулась с матерью?» Я напряженно уставилась на властелина, и он сглотнул. «Катрин, ты же знаешь, что я люблю ее. Я... тебя... я тоже люблю. Извини, не хотел говорить это так, в такой обстановке. Я не хочу, чтобы вы уходили». Не принимай скоропалительных решений. Я уже не смогу без вас. Так в чем проблема? Иди с ними, — произнес Харон. Кажется, в этот момент мое сердце замерло. — Чтобы этот идиот просрал мою империю? — взвился Азарат. Внутри все оборвалось. То, что Влад способен все просрать, я даже не сомневалась. — Так. Кто за предложение вернуться к исходным данным? Я меняю вас обратно. Влад с Екатериной и дочерью возвращаются домой, а Зарат остается на троне, принцесса к бывшему жениху. Нет! первый воскликнула Эльфийка и сжала руку Влада. Я люблю тебя! И снова сомлела. Да угомоните вы уже ее! раздраженно бросила Зарат. Заклинание сна забыли! «У нее тоже есть право голоса», — возразил Харон. «Ладно, не тяни. Я же вижу по глазам, что ты уже придумал выход», — сказал ему Азарат. «Ты сам мне его подсказал, заявив во всеуслышание, что вместо удвоения сил сам раздвоился». «А что дальше?» — Харон улыбнулся. «Вам понравится».